Глава 16. Стрельба стихла неожиданно, как и началась. В грязи бились и ворочились конские туши и человеческие тела. Кони хрипели, молотили в воздух перебитыми ногами. Люди откатывались в сторону. Не расползаться! Прикрикнул Бурцев. Все ко мне! Его конягу сшибли у каменного развала, неподалеку от основания риской башни перехода. Укрытие вполне годилось для круговой обороны. Было бы только чем обороняться. Бурцев судорожно развязывал сидельную сумку со шмайсером. Сым Адзян тоже не сплоховал. Срезал свою шустрый змейкой и юркнул под глыбы. Что ж, два ствола — это уже кое-что. Остальные тоже были в сборе. Сломанный стяг и бесполезный бунчук лежали на истоптанной земле. Но оружие своего никто не бросил. Привалились спинами к древним каменным плитам Освальд и Дмитрий с обнаженными мечами. Сбыслов нервно позвякивал цепью стене мочуги. Дядька Адам и Бурангул тянули из колчанов первые стрелы. Конечно, теперь их отсюда не выпустят. Но и так просто не возьмут. Эх, жаль, тесно сидим, сокрушенно подумал Бурцев. Одной гранаты хватит, чтобы нашпиговать осколками всех до единого. Но гранаты в их сторону пока не летели. Стрельба тоже не возобновлялась. Слышно было лишь жалобное ржание раненых лошадей. «Хей! Полковник Исаев! Ты, ты! Который воевода Василий?» Голос наглый, громкий прозвучал из-за соседнего завала. Кричали по-русски. Не по-древнерусски даже, а именно по-русски. На языке, знакомом Бурцеву с детства. Правда, с отчетливым немецким акцентом. С тобой говорит оберштормфюрер СС Вильгельм Майер. Твоя жена у нас. Если хочешь увидеть ее целой и невредимой, выходи. Дружков твоих не тронем. Нам нужен только ты. Даю на раздумье три минуты. Решай. Время пошло. Вот так, значит, да? Про полковника Исаева этим ребяткам известно. А Аделаида в их игре всего лишь первый малый приз. И одновременно приманка. Настоящая же охота ведется за ним. И что теперь? Выйти? Сдаться? Это проще всего. И глупее всего. И дело даже не в собственной судьбе. Выполнил он сейчас требования гитлеровцев и, считай, будет подписан смертный приговор соратникам, напряженно взирающим на него. Обещанием Фашиков грош цена. Небесному воинству невыгодно оставлять свидетели своего возвращения. Чего хотят? нахмурился Дмитрий. Русичу из 13 века понять язык 20-го столетия непросто. Хотят, чтобы я сдался. Не делай этого, Василь! Слышь, не верим, не выходи! Осваль тоже качал головой. И Бурангул! Мнения остальных можно не спрашивать. Сбыслов дядька Адам и сыма Дзян, молчаливо и деловито готовились к бою. Полковник! Первая минута прошла! проорали из-за камней. «Осталось две!» «Горластый гад!» Бурцев мучительно соображал. «Выходить? Не выходить? Если выйти, ценность сведений, которыми располагает Аделаида о своем муже, а значит и ценность жизни самой княжны в глазах Фашиков сразу снизится. Основным источником информации станет он, а его супруга превратится в предмет манипулирования, рычаг воздействия на источник. О том, как этот рычаг используют, о том, что делают эссесовские палачи с ады не хотелось даже думать. Две минуты вышло, объявил невидимый оберштурмфюрер. У тебя осталось 60 секунд, полковник. Подумай об Агдалайде, подумай о своих людях, которым суждено умереть из-за твоего упрямства. Думал, бурцев думал и делал выводы. Во-первых, пока он на воле, Аделаиду не тронут. Наоборот, будут беречь, как зеницу ока, как синицу в руке, на которую глядишь и клюнет парящий в небесах журавль. Во-вторых, пока он сидит здесь за каменной баррикадой, среди верных соратников сюда не залетит ни одна граната, ни одна пуля. Ценный источник информации будет живым щитом для остальных осажденных. Неожиданная догадка заставила его улыбнуться. «Елки-палки!» А ведь эсэсовцы не знают, кто из них кто. Возможно, отец Бенедикт и дал своим приспешникам словесный портрет псковского воевода. Возможно, монах и сам сейчас наблюдает за операцией. Да только пилигрим не видел полковника Исаева в боевой броне. Сейчас же под закрытыми шлемами, опущенными забралами, полумасками и застепнутый наглухо бармицей не шибко и различишь физиономий. Вот даже бурангул с сым Эдзяном зыркают. Узкими глазками из-под надвинутых под самые брови шишаков с меховой оторочкой. А стоячие стеганые воротники плотных в металлических нашлепках боевых кафтанов закрывают азиатом всю нижнюю часть лица. Сбыслов и дядька Адам тоже теперь носят дружинные шеломы со стрелками-наносниками и защитной кольчужной сеткой спереди. Асфальт воюет в трофейном ведре Топхельме. Дмитрий смотрит через глазницы полумаски. Сам Бурцев носит шлем с личиной. А надежный, но простой доспех воеводы-полутысячника ничем не выделяется среди броней рядовых дружинников. В общем, не мудрено, что немцы не решились выбивать тесную группу под командным стягом и сигнальным бунчуком. Побоялись ненароком уложить Исаева. Не угадав, кто из передовой полудюжины является воеводой-полковником, гитлерыцы посекли очередями задние ряды дружины, досрезали да лошадей авангарда и теперь кусали локти. Хотелось достать важного пленника. А никак. Время, полковник! Ты выходишь? Бурцев на слух засек позицию фюрера. Метров 35 до нее будет. Эсэсовский переговорщик сидел на одном месте. Не переползал от камня к камню. Не двигался. Что ж, если постараться, можно подкинуть майору гостиниц. Бурцев отложил в сторону шмайсер. Вытащила из сидельной сумки М-24. Граната была не на боевом взводе. Предстояло отвинтить от цилиндрического корпуса ручку с воспламенителем и пороховым замедлителем. Ставить внутрь капсюль-детонатор, снова прикрутить деревянную рукоять к железной колотушке. «Выходишь?» «Нет, выходить нельзя. Ни в коем случае нельзя. Но нужно потянуть время. Продемонстрировать готовность выйти. Нужно выдвинуть условия». Особая, изначально невыполнимая «Вильгельмайер!» — крикнул Бурцев. «Ты сказал, моя жена у тебя? Я хочу знать, что она жива. Покажи ее мне, тогда поговорим». Пауза. Молчание. Ага, кажется, он попал в точку. Отец Бенедикт, как и следовало ожидать, давно отправил отсюда Аделейду по магическому порталу. В наступившей тишине Бурцев подготовил гранату к бою. Сжал в правой руке. Левый вытянул шнур с фарфоровым шариком на конце. Чека такая у фашистов. Переговорщик вновь подал голос. С того самого места, где сидел раньше. Вот и славно. Полковник, ты должен понимать, что в сложившейся ситуации условия ставим мы. Майер еще пытался быть наглым и нахрапистым. Бурцев не уступал. Мне нужны гарантии, Обер Без них я не выйду. И не пытайтесь меня обмануть. Я прошу немногого. Покажите мне жену. Но! Никаких, но! Теперь я даю время на размышление. Минуту! От такой дерзости Майер снова заткнулся. Надолго, да! Все ясно! Была бы здесь Аделоидка, уже показали бы. Ничем ведь не рискует. Минута прошла. Наверное. «Эй, оберштурмфюрер!» – поторопил Бурцев. Вильгельмайер отозвался. Гонора у него заметно поубавилось. «Я не могу сам решить этот вопрос, полковник. Мне нужно доложить начальству. Твоя жена находится сейчас в другом месте. Что ж, лишь бы не в другом времени». Бурцев вырвал фарфоровую бусину из деревянной рукояти М-24. «Девчонка жива! Уверяю тебя, полковник!» Бурцев выждал немного. Замедлитель в немецких гранатах времен Второй мировой тлеет слишком медленно. А бросать надо так, чтобы враг не успел вышвырнуть гостиницу со своей позиции. «Мы готовы доказать это! Но нам потребуется время!» «Время!» Чуть привстав, он швырнул гранату на голос. Нырнул обратно за камни. Взрыв! Вскрик! Одним фюрером стало меньше. Ага, не ожидали. В щель между замшелыми глыбами видно было, как заметались по развалинам встревоженные фигуры в желто-коричневой форме, касках того же песочного цвета и ботинках с короткими крагами. Странный прикид. Вообще-то похожее обмундирование во время Второй мировой Носили солдаты вермахта из африканского корпуса и эсэсовцы, воевавшие в Италии, на Балканах и на юге России. Блин, откуда ж явились эти фашики? Впрочем, размышлять на эту тему некогда. Бурцев саданул из своего укрытия короткими очередями. Рядом над духом вторил шмайсер сын Адзяна. Бурангул и дядька Адам тоже изловчились, успели выпустить по стреле. Эсэсовцы опять залегли, затаились. Причем четверо упали явно не по своей воле. Ответ их гранат и пуль в их сторону не летело. Что лишний раз доказывало, Бурцев пока нужен немцам живым. А значит можно безнаказанно вытворять что угодно. Из этой И этой возможностью он не применил воспользоваться. «Ублюдки!» – рявкнул Бурцев. «Я хочу видеть свою жену! Немедленно!» Ублюдки не отвечали. Ублюдки переваривали. Тайм-аут.